Глава 2. О доказательствах. Продолжение. О доводах. Связь в доказательстве. Ошибки в тезисе, в доводах и в связи. 1. В доказательство истинности или ложности тезиса мы приводим другие мысли, так называемые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 или хочет доказать что нерассудительный человек глуп, а доказывает, что глупый человек не рассудителен, а это совсем не одно и то же. Отступления от тезиса бывают разные. можно вместо одной мысли доказывать похожую на нее, но все-таки другую мысль а можно? заменить ее и совсем непохожей, другой мыслью. Бывает, что человек видит, что тезиса ему не защитить или не доказать, и нарочно подменяет ее другим, так, чтобы противник не заметил. Это называется подменой тезиса. Бывает и так, что прямо человек забыл свой тезис. Спрашивает потом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 Например, если кто в доказательство тезиса скажет, что Земля держится на трех китах, мы, конечно, этого довода не примем, сочтем его за ложный. Произвольный же довод, такой, который хотя и не заведомо ложен, но еще сам требует должного доказательства. Например, Если кто в доказательство тезиса приведет мысль, что скоро будет конец мира, то это будет произвольный тезис. Мы можем потребовать других доводов, а этого не принять. Или потребуем, чтобы этот довод был доказан. Шестое. Наконец, ошибки в связи